Обычно в это время температура уже вполне сносная, а Иоганна – замечательная женщина. Как непосредственно и яростно она негодует, когда что-нибудь не в порядке. Ну, говоря по чести, только благодаря Иоганне он написал книгу о Гойе. Не будет никаких 427 дней. Иоганна все сделает, чтобы не было 427 дней, но если он выйдет на волю, например, 31 августа, все его вычисления окажутся неправильными. Какую часть срока он тогда отсидит? Он снова начинает вычислять. Слышно, как в коридоре усаживается надзиратель, он припадает на левую ногу. А, значит, это покорный. Сегодня ночью дежурит покорный. Мартин Крюгер прислушивается к тому, как тот зевает, шуршит газетой. Покорный уже старик, скоро выйдет на пенсию. Он старик и тупица, его ничем не проймешь. Ему Мартину только что исполнилось 14 лет, когда он смотрит, как сидит на корточках. Перед печкой белокурая служанка. Всего слабее в книге Огои, голова обоя быков, ее надо всю переделать. Нет, ему и 14 тогда еще не было. Нет, это не из-за сердца, но все равно ему очень плохо. Если бы вырвало, может быть, стало бы лучше. Он поднимает руки, вывернув их ладонями кверху, шатаясь, как пьяный придет к Параше. Господи, как далеко до Параши. Идешь, и все конца нет. Сколько это продолжается? Три секунды или 427 дней? Вот когда пригодились бы часы Трипшинера. Время. Где жало твое? Трипшинар, где часы твои? Если вырвет прямо на пол, тоже ничего страшного. Но лучше бы добраться до Параши. не то будет всю ночь вонять. Вот это не из-за сердца. Не из-за сердца. Нет, не из-за сердца. Не хочу, чтобы это было из-за сердца. Осталось только 427 дней. А если все пойдет как надо, то всего 27 дней. Ну, а если сорвется, сколько потрачено труда и хлопот. Ужасно у меня расшатались зубы. Вот-вот выпадут. Но все номера я вспомнил. Восстановить каталог по памяти я трудно. А вот я восстановил. Видите, господин Трипшенер, я все-таки добрался. Если сорвется, сколько труда и хлопот. Дышать, спокойно дышать, равномерно дышать диафрагмой, всей грудью. Это не из-за сердца. Вдох, закрыть рот, выдох. Открыть рот – это не из-за сердца. Равномерно. Не хочу, чтобы это было из-за сердца. Я выдержу диафрагмой, диафрагмой, всей грудью. Вдох, выдох. В себя и из себя. Равномерно. Покачивается его тело, покачивается голова. Смешно. Тень от головы то закрывает тень решетки на потолке, то снова открывает. 669 к 400. 27. Нет, все еще не получается. А надо начать сначала. Он должен все точно вычислить. Он все точно вычислит. Может ли человек в его положении чего-то добиться, если он не все себе уяснил? Он вычисляет, вписывает цифры в теневую решетку, пишет и пишет бескровной рукой. Почему бескровный? Он забыл правильное слово. А врач-то был прав. Дело не в сердце. Это не из-за сердца. Анна Элизабет Гайдер. Он пишет. Анна Элизабет Гайдер. Еще раз Анна Элизабет Гайдер. Вот кто во всем виноват, и в мелочах, и в главном. Не повесил ее портрета в галерее, все было бы в порядке. Отказался бы давать показания во время ее идиотского процесса, все было бы в порядке. Вот кто во всем виноват. А он ни разу не переспал с ней.